Глава 17. Непонимание. Под моими руками блаженно мычит огромный голый парень. Ну как голый? В трусах. Я сильно, но аккуратно растираю и разминаю ему мышцы спины, незаметно подбираясь к тому самому узлу под лопаткой. Вот так. Вот так хорошо, а сейчас. Ох, ёпта, вскрикивает он неожиданно тонко и дёргается. Зато потом ещё больше расслабляется и растекается по массажному столу буквально как желе. «Хорошо?» — деловито спрашиваю я. «Угу». Невнятно мочит он, но кажется, всё в порядке. Я снова прохожусь по мышцам спины, чтобы завершить эту часть работы, но уже более мягко, расслабляющими, спокойными движениями. И едва я открываю рот, чтобы попросить своего пациента перевернуться на спину, как без всякого предупреждения распахивается дверь кабинета, и за ней вырастает Багров, почему-то злющий, как чёрт. Что ему такого сказал Дмитрий Петрович? «Привет». Я извиняюще улыбаюсь ему. «Влад, прости, я тут занята немного. Мы можем потом поговорить? Или у тебя что-то срочное?» «Ты». Он тяжело дышит и смотрит на меня яростным взглядом. «Ты! Я тебя везде ищу! Звоню! А ты тут? Что ты тут, блядь, делаешь? Улыбка сползает с моего лица. Закрой дверь, пожалуйста. Холодно, говорю я. Я работаю. Уже нет. Отрезает Влад и проходит в кабинет. Макс сейчас свалит. Макс останется. Жёстко, говорю я, решительно опуская ладошку на плечо третьего номера, который, судя по его лицу, уже сильно жалеет, что не дождался своей очереди у других массажистов. «Макс!» С явно различимой угрозой тянет Влад, подходя ещё ближе к нам. «Даже не думай. Я ещё крепче сжимаю пальцы на его огромном плече. Макс никуда не пойдёт. Мы ещё не закончили». «Я сказал, закончили!» Неожиданно рявкает Влад и со всей силы пинает стоящий у стены стул. Так сильно, что он с грохотом отлетает к окну. Мне кажется, мы с Максом вздрагиваем синхронно, только я испуганно замираю, а он моментально соскакивает с кушетки. Я лучше пойду. Поспешно выпаливает он, переводя растерянный взгляд то на меня, то на Багрова. Влад, я ничего такого, правда. Не злись. Алина, это спасибо за массаж. Всё хорошо. Не надо больше ничего делать. Макс хватает свою одежду, неловко улыбается напоследок нам обоим и убегает прямо так, в трусах и с прижатыми к груди штанами и футболкой. Глядя ему в спину, я думаю, что это ужасно похоже на то, как показывают во всяких фильмах сбегающего из дома любовника жены, когда к ним в спальню врывается муж с ружьём. Вот только от этого сравнения мне не делается весело, совсем наоборот. Я молча прохожу к порогу, с захлопываю дверь, которую Макс оставил открытой, а потом скрещиваю руки на груди, разворачиваюсь к Владу, хмурому, напряжённому и ледяным тоном спрашиваю. «Это что сейчас было?» Тишина. «Это что было, я спрашиваю? Тебя головой сегодня об борт ударили или что?» «Если я ещё раз увижу, как ты трогаешь кого-то из парней», равнодушно говорит Влад, но глаза его при этом горят нехорошим огнём. Я разобью ему лицо. У меня от возмущения перехватывает дыхание, и я несколько секунд силюсь что-то сказать, но вместо этого только открываю и закрываю рот, как выброшенная из воды рыба. «Ты... ты... ты так говоришь, как будто я тут трахалась с ним у тебя за спиной. Для меня это почти то же самое. Ты дебил?» Я кричу на него, даже не думая о том, что стены тут тонкие и повсюду много лишних ушей. «Дебил! Это массаж, работа! Да ты сам, спортсмен, ты же должен понимать!» У меня вдруг кончаются силы. Я сползаю по двери и усаживаюсь на пол, обняв колени, прикрытые трикотажной юбкой. Той самой, которую Влад ещё несколько часов назад задирал мне в подсобке. Кажется, как будто это было в какой-то другой жизни, в которой мы не ругались а я не чувствовала себя так унизительно. «Какая хрен работа, Алина?» Взрывается он и ходит туда-сюда по комнате, сжимая кулаки. «Ты больше не работаешь массажистом!» «А кем я работаю? Кем?» С внезапной яростью спрашиваю я, глядя на Влада снизу вверх. С этого ракурса он кажется просто огромным. «Твоей личной подстилкой?» Меня наняли следить за твоим здоровьем, а ты игнорируешь все мои слова. Не даёшь себя осмотреть. Не даёшь даже сделать тебе массаж. Настолько мне не доверяешь. Окей, иди к менеджеру. Скажи, что хочешь заменить меня на опытного спортивного врача. Поверь, за такие деньги они точно кого-то найдут. Я хочу тебя. Я заметила. злоухмыляюсь я. Но к работе это не относится. Ой, да что я тут говорю? Меня и так, наверное, скоро уволят за то, что я нормально не выполняю свои обязанности. Не уволят. Тяжело роняет Багров. С чего бы? Или ты придёшь к менеджеру и будешь вот так же орать на него? Думаешь, сработает? Я устала тру виски, которые уже несколько минут пульсируют от боли. А потом уже другим, более спокойным и рассудительным тоном добавляю. А что, может, правда сработает? Ты же для них царь и бог. Они тебя в жопу целовать готовы, пока ты им голы забиваешь. Никто тебя не уволит. Нормально ты работаешь. Да-да, именно поэтому ты пришёл и начал на меня орать. Мне просто не нравится, когда ты трогаешь других мужиков. А мне не нравится, что ты ведёшь себя как мудак. И что теперь? Алина? Угрожающе начинает он, но я встаю с пола и резко перебиваю его. 22 года как Алина. Что? «Никакого больше массажа, ты меня поняла?» «Ты в курсе, что у нас в стране давно отменили рабство?» «Язвительно интересуюсь я. Своё свободное время я могу делать, что хочу. И у тебя нет никакого права мне приказывать, что я должна делать, а что нет. Я твоя собственность, что ли? Какого хрена ты ведёшь себя так, как будто купил меня?» Влад молчит, но выглядит так, как будто сейчас что-нибудь тут расколотит. Кушетка выглядит крепкой, а вот за шкаф со стеклянными дверцами я немножко переживаю. Ты мой ассистент. Наконец роняет он, и его слова кажутся тяжёлыми, точно гири. Будь добра выполнять мои пожелания. Приказы ты хотел сказать. Саркастично ухмыляюсь я, но на самом деле мне хочется плакать. Знаешь, кажется, я поняла. Мне не подходит такая работа. Пойду лучше в массажный салон устроюсь. Буду там каждый день трогать мужиков, и никто мне этого не запретит. Не дожидаясь его ответа, я толкаю дверь, выбегаю из кабинета, мчусь в туалет и уже там даю волю слезам. Мы не разговариваем. Ну, как мы? Влад и до этого не отличался болтливостью, так что он ведёт себя, как обычно, молчит и хмурится. Но теперь я делаю то же самое. Вся команда напряжённо переглядывается, когда в автобусе я выбираю сиденье рядом с Дмитрием Петровичем. И нет, его мнение меня в этот раз не особо интересует. А в самолёте ухожу на самый последний ряд. Там, где у самого туалета остались два пустых места. Там я и провожу все три с половиной часа полёта до дома. Очень хочу заснуть. Укладываюсь, вытянув ноги на соседнее сиденье. Укрываюсь пледом слабо пахнущим какой-то дезинфекцией, и закрываю глаза. Но сон не идёт. Во-первых, я слишком зла для того, чтобы расслабиться и уснуть. А во-вторых, мы летим ночью. В этот раз спят практически все, и храп в салоне самолёта стоит просто богатырский. Кажется, нужно запастись берушами в следующий раз. «Стоп! Какой ещё следующий раз?» — одёргиваю я себя. Никаких разов. Приеду и уволюсь. И в этот же момент вспоминаю все свои ежемесячные расходы, которые едва-едва покрывала огромная зарплата, которую мне тут платят. Кто ещё, кроме Хоккейной Федерации, даст мне столько денег? И где я буду их брать, если уволюсь? И вдруг понимаю, что у меня снова мокрое от слез лицо, вытираюсь рукавом, стараясь не всхлипывать слишком громко, Сворачиваюсь клубочком и утыкаюсь в сгиб локтя. Надо заснуть. Почему-то мне кажется, что если я усну, то, когда проснусь, всё станет лучше и понятнее. Бабушка всегда говорила, что утро вечера мудренее и что с проблемой надо переспать. В этот момент у меня вырывается тихий истеричный смешок. Я со своей проблемой переспала не раз и даже не два. Но только лучше почему-то не стала. Совсем наоборот. И мне не хочется думать о том, как было бы сейчас хорошо, если бы мы с Владом не поругались. Как было бы сладко спать на его плече или у него на коленях. Как можно было бы шёпотом ругать его за излишнюю смелость на льду и тут же восхищаться его мастерством. Как можно было бы потом поехать. Мне не хочется думать, но я думаю, вместо того, чтобы спать. И поэтому, когда самолёт приземляется в аэропорту Москвы в ужасных четыре утра, Я чувствую себя жутко уставшей и разбитой. Выгляжу я, кстати, тоже отвратительно. Успела глянуть на своё помятое и заплаканное лицо в зеркале туалета. «Кому такси заказать?» Громко и энергично спрашивает Александр, менеджер нашей команды. «Подходите». Но подходит всего человек 5 Кто-то оставил здесь машину на парковке, кого-то встречает жена. Кому-то проще самому заказать себе машину, чем ждать, пока это сделает менеджер. Я же в числе этих пяти. Можно мне? Робко спрашиваю я у Александра. Улица Каланчевская, дом. Саш, я сам её отвезу. Раздаётся за моим плечом низкий, чуть хрипловатый голос. Да, конечно. С некоторым облегчением улыбается менеджер и тут же поворачивается к нашему новому массажисту который наверняка, как и я, не хочет тратить свои деньги на довольно дорогое такси из аэропорта в город. Зашибись, как быстро мой вопрос решили за меня. И без меня. И я бы даже устроила скандал и доехала на Аэроэкспрессе, если бы не была такой уставшей. И я бы даже из принципа сама вызвала себе такси, если бы не экономила деньги. И я бы... Но силы, правда, нет. Я молча иду за Владом на парковку, сажусь на переднее сиденье, привычно пристёгиваюсь и закрываю глаза. Под веками мельтешат точки и крапинки, боль долбится в правый висок и неприятно дёргается глаз. Я устала. Я так устала. Впрочем, ничего удивительного, когда две ночи нормально не спишь так нервничаешь. Машина останавливается минут через двадцать, хлопает дверь водителя, Но я даже не приоткрываю глаз. Мало ли, куда он пошёл. Может, воды купить или лекарств в себе, или... На колени мне опускается что-то тяжёлое, колючее и слегка влажное. Я понимаю, что это розы ещё до того, как открываю глаза. Свежие, крупные розы, малинового цвета. Пахнут так обалденно, что даже боль в виске на мгновение отступает. Это мне под цвет глаз? Спрашиваю я, пытаюсь быть саркастичной, но голос меня не слушается и звучит почти жалобно. «Это тебе». Обрубает он и заводит машину. «Мы едем дальше». «И зачем? Чтобы было чем тебе дать по морде? Или это типа «Прости меня, я был неправ?» Ехидно интересуюсь я, и в этот раз сарказм у меня получается гораздо лучше. Влад молчит. Потом, когда понимает, что вопрос не риторический, и я правда жду ответа, мученически вздыхает. Второе. Я закатываю глаза. Ну, конечно, словами мы сказать не можем. Проще веник притащить. Ну ладно, не веник. Красивые цветы, которые мне нравятся. Ну, блин. Со мной так нельзя. Тихо сообщаю я. Нельзя так кричать. Нельзя запрещать и... Я уже понял. И всё. Больше ничего от него не слышно. До самого конца поездки. Машина тормозит у моего дома, Влад достаёт из багажника мою сумку, закидывает её на плечо и провожает меня до квартиры. Я иду налегке, если не считать букеты роз. У самой двери мы останавливаемся, как будто хотим друг другу что-то сказать, но вместо этого молчим. «У меня на неделю медотвод», вдруг сообщает Влад, раздражённо морщится. Ясно, что эта новость его не радует. Три игры будет без меня. Из-за лица. Ушиб грудной клетки. Мрачно говорит он. В какой степени? Влад пожимает плечами. Скорее всего, первый раз в всего неделе. Размышляю я вслух. Но всё равно надо консервативно лечить и... Я осекаюсь и холодно добавляю. Но моё мнение, как врача, тебя не интересует, я помню. «Интересует, почему нет-то?» — бурчит Влад и неловко переступает с ноги на ногу. А потом тяжело вздыхает и говорит. «Алина, ну... ну давай уже всё, пожалуйста». И так непривычно звучит его голос, что меня это вдруг трогает. Да, мы ничего толком не решили, ни с его дикими повадками собственника, ни с моей работой, которая непонятно в чём заключается, но почему-то я тоже вздыхаю и киваю. И не противлюсь, когда Влад очень осторожно касается губами моей щеки. «Спокойной ночи», — говорю я уже куда мягче. «Двигай домой, тебе тоже отдыхать надо». «Угу». Он почему-то не уходит, а потом вдруг спрашивает. «Поедешь со мной в гости на следующей неделе?» «Куда? К моим друзьям?» И хотя я сразу понимаю, о каких друзьях идёт речь, и в груди начинает неприятно давить, я киваю. «Поеду. Всё, пока. Напиши мне, когда до дома доедешь».